«Ну, давайте пойдем». «Понятно». Хамский сделал шаг вперед с Айнзом на спине. Несколько человек стояли в очереди перед воротами. Проверка на входе в город была более строгой, нежели на выходе. Каждый груз изучался досконально. Следовательно, у странствующих торговцев обычно занимало некоторое время дождаться своей очереди на инспекцию. Кажется, это не займет много времени. В очереди было несколько путешественников включая вооруженную группу, выглядевшую как приключенцы. Набирал тихо спросила, когда Айнс остановился за ними. "Вул Мамон, мы можем пройти перед ними?» Она была права. Когда Айнс был здесь впервые, ему приходилось проходить через тщательные и надоедливые проверки, но когда он стал более знаменит, проверки стали проще. А теперь у него вообще был свободный проход, и не только. Обычно его пропускали перед всеми остальными. Это не означало, что черные были особенными. Но со всеми приключенцами высшими фрилового ранга обращались подобным образом. Это было для того, чтобы угодить тем, кого называли секретным оружием города. Также они должны освободить нас от пошлины на вход. Это была лишь малая доля того, что он получил благодаря приключениям. Но это был источник денежного дохода номер один для Назарика. Поэтому он все же решил не использовать полет, чтобы просто перелететь через стену. Мамон был героем, и поэтому мы не будем лезть вперед очереди. Пока не появится на то веской причины, или не надо будет сделать что-то срочное. Набирал ответила поклоном головы, пока Айнс верхом на Хамске смотрел вперед, выпав из реальности. «Кажется, очередь не двигается». Очередь стояла недвижимо, будто образовалась пробка на дороге. «Что это? Они проверяют провозку?» «Проверяют действительно тщательно. Нет, они просто окружили ее и не проверяют. Они нашли что-то нелегальное?» «Простите». Айн спросил у угрюмого вида человека, стоящего впереди него. «А? Да, что такое?» «Не о чем беспокоиться». Просто кажется, что очередь не двигается, и мне интересно, в чем дело. Не знаю деталей, но я видел молодую девушку, прошедшую в пункт досмотра с несколькими солдатами. Затем вдруг, хотя он услышал рассказ, было сложно понять детали. Айнс вытянул шею, стараясь услышать, что происходит впереди, на пункте досмотра. В этот момент он услышал громкий крик. Хм, Вайнсет взыграло любопытство. Когда он впервые прибыл в Эронтелл, Ему тоже задали несколько вопросов, но в итоге его легко пропустили. Он почти почувствовал, что Стража была скорее дружелюбной к обычному народу, вроде приключенцев и путешественников. Может, была особая причина, почему они были дружелюбны с ним, но что за допрос они устроили этой деревенской девочке? По причине того, что его адамантовый ранг был универсален, было мало городов, которые не пустят Айнзу внутрь. Поэтому Айнзу хотелось узнать, о чем они ее спрашивают, если в будущем ему понадобится проникнуть в город под видом человека, не являющимся приключенцем адамантового ранга? Чтобы избежать любых проблем, которые могут возникнуть по этой причине, он хотел подготовиться заранее. «Подожди здесь, я посмотрю, что там стряслось. Я пойду с вами». «Нет необходимости, я буду осторожен». Солдаты, заметив Айнза, удивленно вскрикнули. В Эрентелии не нашлось бы того, кому был бы неизвестен Мамон, приключенец адамантового ранга. Айнс, тщательно стараясь выглядеть уверенно, приблизился к пропускному пункту. Внутри находились взволнованный заклинатель, солдат и сидевшая на стуле деревенская девушка. «Я хотел бы войти в город, но что происходит?» «Вах!» Двое мужчин удивленно вскрикнули, подобно солдатам снаружи. А девушка посмотрела в его сторону со задаченным выражением лица. «Это господин Мамон. Мои глубочайшие извинения». «Ну же, что тут происходит?» «Хм, это девушка». «Знакомое лицо. Он, кажется, видел ее раньше и порылся в мозгу, хотя мозга у него и не было в поисках информации о ней». «Да, это из-за нее мы потратили много времени, досматривая ее. И я прошу прощения за неудобства, которые мы доставили и вам». «Господин Мамон». Несмотря на отвлекающий его голос мужчины, Айнс вспомнил, как ее зовут. «Энри, верно? Энри Эммот». «Тогда вы... Ах, да, вы в тот раз, вы приключенец, что пришел вместе с Энфри. Хотя я не помню, что бы мы с вами говорили. Вы узнали мое имя от Энфри?» Айнс застыл. С Энри встречался, носящий маску заклинатель «Айнс Ол Гон». Он же в данный момент являлся носящим чёрную броню адамантовым приключенцем Мамоном. Проклятие. Я сказал, не подумав. Чёрт. Нужно быстро уйти отсюда. Но почему она здесь? Она ищет меня, то есть Айнс Улгона? Что-то не так. Нужно разузнать детали. Судя по её словам, не похоже, что она раскрыла его прикрытие. Но он должен учитывать такую возможность. Может, она и не могла понять, что Мамон – это Айнс так как слышала его голос аж несколько месяцев назад. Но осторожность не повредит. Айнс жестом подозвал заклинателя. Тот наверняка знает о происходящем больше солдата. Он отвел заклинателя подальше от пропускного пункта, на достаточное расстояние, чтобы не опасаться, что их подслушают. Видите ли, она друг моего друга. Вы можете рассказать, что случилось? Технически это не было ложью, так как Энфри был знаком и с Айнсом, и с Мамоном. Заклинатель широко раскрыл глаза. Выражение его лица напоминало удивление, но в чем-то неуловимо отличалось. Это выражение могло бы принадлежать тому, кто только что отгадал загадку. «Вот как! Ну, конечно!» Аньзу хотелось сказать заклинателю прекратить говорить сам с собой, но подождал, когда тот продолжит. «Я думал, что она простая деревенская девушка, но при ней нашли могущественный магический предмет в виде рога, Поэтому я хотел выяснить, кроме всего прочего, каким образом она получила во владение столь мощный предмет. И что это за рог? И что он делает? Он...» Выслушав весь рассказ, Айнс посмотрел в небо. Он хотел избежать этого разговора, потому что осознал, что сам и дал тот рог девушке. Он подарил Энри этот предмет, чтобы она могла защитить себя, не зная, что рог аномален для этого мира. Он не представлял, что это навлечет на нее проблемы. Он мог бы найти оправдание, сказать, что это не его вина, но просто бросить ее он не мог. Помочь ей? Я не виноват. Ответственность на хозяина предмета. Хотя это тоже я. А если Рок попадет в чужие руки, могут возникнуть проблемы. Плюс если ее арестуют... Энфри знает, что Айнс и Мамон — это одно лицо. Если она впоследствии расскажет ему о произошедшем... Он может посчитать, что я ее бросил. Определенно будут проблемы. Не важно, что случится с другими бесполезными людьми, но он ценен. Как говорится, превращай препятствия в возможности. Если помогу ей, Энфри будет благодарен, и я еще крепче привяжу его к себе чувством долга». Ань заговорил тоном, который сам считал весьма глубокомысленным. «Не зачем беспокоиться из-за этого. Я очень хорошо ее знаю». Она определенно не тот человек, который может создать проблемы. Так что прошу вас, отпустите ее. Вы ведь можете так поступить? Конечно, если она знакомая Мамона из черных, то даже будь она преступницей, мы впустили бы ее в город с вашим поручительством. Вот как. Тогда простите, что прошу вас об этом, но пожалуйста, впустите ее. И я извиняюсь вновь, но не могли бы вы впустить и нас, черных, тоже? Получив пропуск, Айнс вернулся к Хамске и Нарберал. «Я получил пропуск. Идем». Верхом на Хамске он миновал ждавших очереди на досмотр. Он привлекал их внимание, но заметив его черную броню, гигантские мечи, хамские и Норбирал те отворачивались, словно принимая происходящее. Они хорошо понимали четкую разницу в статусе между собой и Айнсом. Он вступил в Эронтел, принимая глубокие, уважительные поклоны стражников. «Набель, у меня к тебе просьба. Я готова исполнить любой приказ». Несколько неприглядно было для товарища-приключенца демонстрировать подобные знаки преданности посреди города. Но Ань знал, что делать ей замечание бесполезно, и просто продолжил. «Девушка по имени Энри вскоре въедет в эти ворота на тележке. Отправляйся и осторожно разузнай, что провело ее в Эрентел. Далее Ань спринялся искать место, где спрятаться. Он хотел избежать дальнейших разговоров с Энри. Он осмотрелся и, решив, что стоявший неподалеку штабель деревянных ящиков достаточно высок, чтобы скрыться позади него, направил Хамске туда. Работавших позади ящиков солдат удивило их внезапное появление. «Солдаты, минутку внимания, вы не против? Мне интересно, что находится в этих, в этих ящиках», — спросил Айнс, убедившись, что его не видно со стороны ворот. Содержимое ящиков его не интересовало, он просто не хотел, чтобы его прогнали как помеху.